Попытка. Выйдя на улицу, я пошла к воротам. Собак больше не было, теперь повсюду висели камеры. Но оба человека, которые могли бы наблюдать за мной, были заняты сексом. Неожиданно я услышала крик. Он раздавался из дома. Голос был женским, похожим на зов. Развернувшись, я пошла на крик. Я не сразу сообразила, что он доносится из подвального помещения. Я обошла вокруг дома и увидела маленькое окошко, из которого лился свет. Я руками разгребла снег, лежавший возле окна, и заглянула в него. Там я увидела матрас, гору грязных вещей, инвалидное кресло и Софию, сидевшую рядом с ним. Она держалась за ручки, пытаясь встать, но не могла этого сделать. Видимо, ей не хватало сил. Она кричала и плакала. Я постучала в окно, и она резко повернула голову. Увидев меня, она замолчала и долго смотрела на меня, словно на привидение. Наверное, я смотрела на нее таким же взглядом, пытаясь сообразить, как в одном доме находятся две Софии. Я осмотрелась и увидела поленницу, которая была аккуратно установлена возле забора. Я подошла к ней и, схватив одно полено, подбежала к дому и изо всех сил ударила им по стеклу. Жмурилась, а я почувствовала резкую боль в руке. Несколько осколков поранили мою руку. Словно не чувствуя боли, я аккуратно сбила стекла по периметру рамы и пролезла внутрь подвального помещения, все-таки зацепившись краем свитера за осколки. «Ты как?» — испуганным голосом спросила меня София. «Я не понимаю», — честно сказала я, приблизившись к женщине и помогая ей встать и пересесть к креслу. «Там вы!» — она замотала головой, и из ее глаз потекли слезы. «Не я!» Я пыталась понять, что означает «не я», если я собственными глазами и ушами видела и слышала Софию в полном здравии. Конечно, выглядела она лучше этой Софии, голос был без дефектов, но это была она. Я была уверена в том, что не успела сойти с ума от тех уколов. Дело было в другом. Если там не вы, то кто же та София, которая сейчас с Эдуардом? Я пыталась собрать все силы, чтобы не потерять рассудок. Последние недели я находилась на грани между адекватностью и полным сумасшествием. Глаза женщины были полны слез и отчаяния. Она будто не могла говорить, потеряв на время дар речи. «Не молчите же, София! Нам с вами надо принимать решение о том, как выбраться из этого адского места!» Вместо ответа она покатилась на своем инвалидном кресле в сторону стены и резко остановилась. Я прошла за ней, совершенно не понимая, что она этим хотела мне показать. И тут в стене я заметила едва заметную дверь, которая цветом сливалась со стеной, но явно были видны очертания дверного проема. «Там...» — сказала София. «Там ужас!» «Вы были за этой дверью?» — спросила я холодеющими губами. «Степан, он показал!» «И что там?» София резко обернулась ко мне и посмотрела мне в лицо. «Они! Там они! Боже, да кто они?» Я едва подавила выкрик, опасаясь, что нас услышат. Я вообще очень боялась того, что сейчас, когда я уже была готова оказаться на свободе, меня снова заберут в плен. Но я хотела помочь Софии, ведь она была матерью Влада и была совершенно ни в чем не виновата. Разве что в своей слепой любви к Эдуарду. «Пленницы!» Тихо ответила она. «Такие, как я?» Прошептала я. «Им нужна наша помощь?» София покачала головой. И это означало только одно. По ее белому лицу пробежала судорога. И точно такая же судорога прошлась по всему моему телу. Словно мне удалось прочитать мысли этой женщины. Но они настолько жуткие, что их нельзя озвучивать вслух. «Они мертвы?» Еле слышно, спросила я. Она кивнула и сделала глубокий вдох. «Их убил Эдуард?» – спросила я, чувствуя, как холодеет все внутри меня. «Да, боже, какой все-таки страшный человек этот Эдуард! Он рассказывал мне сказки о счастливой жизни всех своих пленниц, которые попадали на свободу после того, как он наиграется с ними, но на деле...» Выходит, он просто избавлялся от них самым гнусным образом? Он врал. Он убил всех, кроме той несчастной, что убила я сама, тронувшись умом из-за любви к этому человеку. Сколько времени я переживала, что виновата в смерти невинной девушки. Но ее участь в любом случае была предрешена. Он убил бы ее, несмотря ни на что». Я зажмурилась, стараясь представить себе что-то другое, что сменило бы ход моих мыслей, иначе я бы сошла с ума в эту же минуту. По глазам Софии я поняла, что она хочет, чтобы я увидела тот ужас, который ей довелось увидеть. На миг у меня закралось сомнение, что, может быть, она несет полный бред. Слишком уж это казалось неправдоподобным. Но вспомнив, как Эдуард может притворяться хорошим, а потом в одночасье стать самым жестоким человеком на свете, я поняла. «София говорит чистую правду. Скорее всего, этот ублюдок действительно убивает своих любовниц. Давайте сбежим!» — сказала я Софии, хватаясь за ручки ее инвалидного кресла и увозя ее подальше от двери, за которой лежали трупы невинных жертв, попавших в капкан Эдуарда. — Как? — более отчетливо произнесла женщина. Ситуация была патовая. София не могла ходить, а кресло не вытащить через окно. — Я дотащу вас на руках! «Жарко ответила я, понимая, что надо торопиться, ведь каждая минута на счету». Но было очевидно, что дотащить до окна тело Софии, а затем еще и вытащить ее из подвала, будет настоящим квестом. «Куда?» — София начала сопротивляться. «Подожди!» Она долго откашливалась, затем слегка наклонилась вперёд и начала разговаривать более сносно. «Куда ты меня потащишь? Оставь здесь! Я умру, и всё, я не уйду из этого дома!» «Но почему?» Я непонимающе смотрела на женщину, которая хотела остаться здесь и пополнить число жертв Эдуарда. «Ты многого не знаешь. Там, наверху, другая я!» «Я не понимаю!» Я почти плакала, прижимая руки к лицу. «Это моя сестра! Близнец! Она любила Эдуарда и должна была стать его женой!» Я посмотрела на Софию с удивлением. «А почему тогда его женой стали вы?» «Потому что за месяц до их свадьбы я избавилась от матери Эдуарда. Сделала всё так, чтобы все думали» что моя сестра убила. Что? но зачем вы это сделали? Люблю его. Сильно и безрассудно. Тебе не понять. Я убила его мать, а подставила сестру. И она села в тюрьму. На очень долгий срок. Теперь она здесь. А Эдуард давно узнал правду и хотел от меня избавиться. Просто обстоятельства немного изменились. Он любил не меня, а её, а потом её во мне. Я опустилась на холодный пол и зажала уши руками. Я не могла поверить в услышанное. Эдуард, сестра Софии, сама София, сумасшедшая семейка, как я вообще оказалась в этом жутком доме? И что я до сих пор здесь делаю? Нужно было бежать и как можно быстрее, но бросить Софию я не могла. Я заслужила всё. Тихо сказала она. А ты заслужила того, чтобы поквитаться со всеми грязными и мерзкими людьми из этого дома. Мы все монстры. Я закрыла глаза, чтобы собраться с мыслями и решить, что мне делать дальше. Тот ужас, про который говорила мне София, был явью. Это не было кошмарным сном. Это было правдой. Неожиданно я почувствовала запах дыма. Что-то горит, сказала я, принюхиваясь к воздуху. «Это наверху», — подтвердила София. Я подбежала к окну, через которое пробралась в подвал, и, подвинув к нему стол, пролезла на улицу. Сверху валил чёрный дым, весь дом был охвачен огнём, который пожирал его изнутри. Дым валил не через окна в доме, а через крышу. Оставалось только догадываться, что произошло с теми, кто находился внутри. И тут я услышала жуткий вопль. И в одном из окон я увидела лицо сестры Софии, перекошенное от ужаса. Я поняла, что она находилась в той комнате, в которой в свое время держали меня. В этой комнате окно было наглухо закрыто. А еще оно было непробиваемым. Женщина тарабанила в окно кулаками и что-то кричала. Мне было слышно только обрывки ее рева. Слова я не могла разобрать. Обижав вокруг дома, чтобы убедиться в том, что люди покинули его. Я застыла в нерешительности. Здравая мысль просто кричала, чтобы я бежала без оглядки. Но совесть требовала, чтобы я помогла выбраться Софии. Даже если она не сгорит, то задохнется от дыма в ближайшее время. И спасти ее могу только я. Мне казалось, что я могу вытащить ее, если открою дверь подвала изнутри. Но для этого нужно было попасть в этот проклятый дом, который стал для меня кошмаром на его. В этом рассаднике ядовитых змей оставались как минимум сестра Софии, Эдуард и тот мужчина, с которым я спала перед тем, как сбежать оттуда.